Глава 75. Андрей как пиявка висел на локте, так сильно сжимая пальцы, что кожа под ними немела. Я попробовала тихонько отстраниться, но он не отпустил. «Не дёргайся, карман прошептал он. Андрей приобнял меня, то ли успокаивая, то ли пресекая сопротивление. Я уткнулась ему в плечо, прикусив жёсткий шов куртки. Прокушенный локоть горел огнём. Смутное беспокойство я почувствовала, когда заметила, что на прежнем месте нет Игоря. "Андрей", прошептала я. "Охотника нет, ты скоро?" Он не ответил. Мне хотелось позвать Эмиль, но я молчала. У него не железное терпение. "Хватит жрать мою жену". Я вздрогнула от этого бешеного вопля и обернулась. Эмиль стоял на пороге, вместо оружия в руке была зажата шея охотника. Андрей сглотнул в последний раз и отпустил руку. Он поднялся без болезненной скованности, а как хищник, на добычу которого посягнули. И Эмиль сразу почувствовал перемену. Швырнул охотника вперёд, как говяжью тушу, и выдернул из-за пояса пистолет. «Не надо!» — попросила я. Андрея больше интересовала добычей на полу, чем мой муж. Он сделал несколько шагов, подбираясь ближе, словно не решил, есть или нет. Думал недолго. Обхватив поперёк тела, Андрей приподнял его и куснул в шею. Эмиль смотрел на меня, пошатываясь. Даже на расстоянии видно, как раздуло зрачки. С приоткрытого рта срывалось тяжёлое дыхание. Взгляд прикован к моему локтю. «Эмиль ранен, но, как всегда, терпит». «Отвернись», — попросил он. «Мой милый Эмиль стеснялся есть при мне? Он думает, что может притвориться человеком? Мы оба знаем, что это не так». Через силу он отвёл взгляд, подошёл к Андрею и, не обращая внимания на рычание, упал на колени, звучно клацнув пистолетом об пол. Они заняли каждый по артерии, дёргая добычу туда-сюда, словно не могли поделить. Вряд ли охотник выживет. Точно нет. Если выбирать между ними, выбор очевиден, разве нет? Зал наполнился рычанием. Вампиры огрызались друг на друга, но быстро успокоились, сосредоточившись на жертве. Эмиль повернулся ко мне спиной. Я не стала его смущать. Подтянула к себе винторез и тяжело встала, используя винтовку как упор. «Займусь собой. Хотя бы взгляну, что осталось от локтя». Накинув ремень на плечо, чтобы не таскать оружие в руках, левая совсем не слушалась, я пошла в ванную. Покопалась в шкафчиках, но не нашла, чем перевязать рану. Долго держала в холодной воде, чтобы остановить кровь. Она пачкала воду в розовый Но постепенно кровотечение ослабло. Всё не так плохо, как я боялась. Сначала казалось, что руку пропустили через мясорубку. Я зажала локоть полотенцем и вернулась в зал. Вампиры уже успокоились. Андрей закончил первым и встал. А Эмиль тут же последовал примеру. Подобрал оружие, запястье напряглось. Оба перемазаны кровью, но у Андрея волосы тёмные. И хотя бы там она не бросалась в глаза. У Эмиля она испачкала висок и левую сторону головы. «Пошёл вон», — сказал Андрей. «От тебя много проблем, а я люблю тишину. Место моё. Я решила вернуться». Я знала, что Эмиль не уйдёт, а Андрей не отступит. По правде говоря, оба меня дико злили. От повязки разболелась рана, и я очень хотела домой. Новые конфликты — последнее, что мне нужно. «Это я!» — завалила Вацлава. Расчистила дорогу к трону, которую не могла занять. Во-первых, он мне не нужен. Во-вторых, я человек. Что бы я ни делала, со мной не будут считаться. Но кто сильнее, тот и прав. Это ведь их собственные принципы или нет? «Поделим город пополам», — предложила я. «Паритет». «Два мэра, одна городская охотница, и больше сюда никто не полезет». Они меня не услышали, поглощённые друг другом. Я пересилила желание выстрелить в потолок и ограничилась тем, что повысила голос. «Я убила Вацлава! Мне решать!» Тишина стала такой густой, что её можно было резать. «Давай, Андрей, соглашайся». Я хотела избежать ненужной драки и знала что первым навстречу Эмиль не пойдёт. «Дом останется мне», — наконец сказал Андрей. «Я его построил. Тебе придётся уйти». «Не знаю, кому он это, мне или Эмилю. Я уйду точно. Ненавижу этот дом». Эмиль молчал, нервно стискивая рукоятку пистолета. «Неужели ты мало награбил и не устал от постоянной грызни? Если не поделите город, я уеду» добавила я. «Мне тоже хочется отдохнуть». Имиль отвернулся, затем вышел в коридор. Через открытую дверь я видела, как он роется в ящике стола в своём кабинете. В зал он вернулся со страницы из автомобильного «Атласа», смятой в напряжённых пальцах. Лицо застыло, стало как будто чужим. Он разорвал лист и протянул половину Андрею. «Твоё». Андрей забрал клочок рывком. «Роваливай, Эмиль. Мне сказали, ты смешанный, тебе здесь не место. Вот что бывает, когда вампирша не делает вовремя аборт после связи с человеком». «Заткнись!» разозлилась я, зная темперамент Эмиля. Да и самой было обидно слышать. Помню, он сказал однажды, что Эмиль никогда на мне не женится, потому что вампиры предпочитают чистокровные союзы. Тогда он и ещё не знал, что мы бывший полукровка. «Так зачем тогда лезешь к моей жене?» Неожиданно заорал Эмиль. «Зачем она тебе? Поиграться?» Андрей открыл рот, словно собирался сказать что-то злое, но передумал. Ладонью закрыл здоровую сторону лица, выделяя раны, и этот демонический глаз с гигантским зрачком ответил мне, а не Эмилю. «Поигрался». Если бы ты ничего для меня не значила, я бы к Вацлаву не пошёл. Я тебе никогда не врал, Яна. Но я уже отвернулась и пошла к двери. Сжала плечо Эмили, когда проходила мимо. Пойдём. Я отвела его в ванную. Знаю, Андрей сказал проваливать, но, думаю, потерпит, пока мы не приведём себя в порядок. Эмиль улыбался. Безумный, как на набережной, даже руки немного тряслись. Я пустила воду, подождала, пока она нагреется, и расстегнула сорочку, стараясь не смотреть в глаза. Слишком интимно это занятие помогать кому-то раздеваться. На груди и между ребрами обнажились глубокие ссадины. Он ткнулся мне в шею, ладонями лаская лицо. — Ты сказала, что всё мне простишь, — напомнил Эмиль. — Да, — сказала. — Нет, не забыла. Но зачем каждый день вспоминать прошлое? Да, укусил, бил когда-то. Это голые факты, гадкие, как галька. Они не вызывали прежней обиды и больше не царапали, но камнями лежали на дне души. Главное ведь не это. Главное, что он не застрелил Андрея, когда я просила. Но я понимала, к чему он ведёт. Мы делили постель. Он знает, что я люблю его больше жизни, в буквальном смысле. Он хотел вернуться, а я не знала, впускать или нет. Не знаю, что на самом деле к нему чувствую. Любовь — это или болезненная привязанность двух убийц с трудным прошлым. Может, и неплохо, что раньше мы держали дистанцию. Рядом с ним я схожу с ума и сама не понимая, почему. Расстояние позволяет привести мысли в порядок, а это именно то, чего я хочу». «Эмиль», — я деликатно положила пальцы ему на губы, когда он полез целоваться, — «прости, мне нужно прийти в себя». «В каком смысле?» «Подумать, решить, чего хочу. Дай несколько месяцев, а там посмотрим». Из его глаз так медленно уходило счастье, что мне стало стыдно. Это даже не разочарование. Удар под дых. Он был уверен, что я его приму. Нет, Эмиль. «Ты ошибся?» «Яна!» Опасно и сдержанно прошептал бывший. Совсем не нежный шёпот. Ярость колола левую сторону лица, как иглами, когда он наклонился к уху. «Что это значит?» «Отказ? У тебя кто-то есть?» «Никого у меня нет», — отрезала я. Он ещё пытался переварить услышанное и не мог. Эмиль не верил. Я выбила у него почву из-под ног, но терпеть он умеет, как никто другой. «Я дам тебе три месяца», — наконец сказал он. «И если сбежишь, из-под земли достану тебя. Поехали. Отвезу домой». Голос стал ниже, твёрже. Он закрылся от меня, словно я его уязвила. В спальне он сменил испорченную одежду, набросил пиджак, скрывая кобуру. Движения стали энергичными и резкими. Эмиль даже не смотрел на меня. Мы ушли, не прощаясь с Андреем. Джип Миля я сильно помяла во время прыжка, и он выбрал машину охраны. Да, теперь ему придётся ужаться с расходами. На пассажирском сидении я ждала, пока он прогреет двигатель. Обычное раннее утро. Почти как много лет назад, когда у нас ещё были нормальные отношения, и мы вот так собирались куда-то вместе. Помню, мне было ужасно весело. Всё казалось прекрасным после первой совместной ночи, жаркой и долгой. Наверное, это был единственный момент в жизни, когда я вообще была счастлива. Я долго перебирала воспоминания, играя ими как с камешками, но не нашла ничего подобного даже в детстве. «Никогда меня не слушаешь», — вдруг бросил Эмиль, выруливая на дорогу вокруг клумбы. «Я сказал, беги, а ты вернулась. Как это называется?» «Упрямство», — ответила я. «Мог бы хоть спасибо сказать?» «Конечно, я вернулась, Эмиль. Я не могла не прийти после всего, что с нами было. Это не я, ваша слабость. Это вы моё слабое место».